Глава, 27. Хозяйка книжного магазина на краю света. С семи лет я очень люблю читать. Вся наша семья – заядлые читатели, и родители побуждали нас читать больше. У моей кровати была небольшая ценная библиотека, в которую входили приключения Нодди, Эннет Блайтон, Паутина Шарлотты, эб Уайта, и некоторые детские книги из серии little golden books Бабушка на одиннадцатый день рождения подарила мне книги Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины и хорошие жены». И с тех пор я подсела на классику. На полках быстро появились книги К. С. Льюиса, Чарльза Диккенса, Марка Твена, Льюиса Кэрролла и Чарльза Кингсли. Многие из книг детства я сохранила и по сей день. Я никогда не планировала стать книготорговцем, но я питала страсть книгам более половины жизни. Наш первый книжный магазин располагался в том же здании, что и компания «Florent Ecology Holidays», которую мы открыли в 1995 году. Он начал развиваться, поскольку пассажиры наших туров спрашивали где они могут найти экземпляры книг, которые были у нас в корабельной библиотеке. Изначально в офисе продавалось мало книг, и в основном они были либо написаны местными авторами, либо в них описывались регионы, куда мы возили пассажиров. Спрос рос, поэтому росли стопки книг, и вскоре мы открыли книжный магазин, который я назвала «45 Sound and Beloved». Его открыли в 1997 году, и когда в июне 2010 года мы продали чартерный бизнес, я не смогла заставить себя избавиться от книг. У каждой из них была своя история. Наш маленький дом уже был набит книгами, поэтому все коробки отправились на склад. Тогда я еще не знала, что новым домом этих книг будут два крошечных магазина, которые я открою через несколько лет. Я поняла, что скучаю по продаже книг, и Лэнс предложил мне открыть новый книжный магазин, после того, как я шесть лет подряд без устали говорила ему об этом. Когда мне исполнился 71 год, на нашем участке был открыт маленький книжный магазин. Его построил Андре Бихуис из Атаутау. У него оказалось очень много идей, в его сарае нашлись настоящие сокровища, в том числе красивые старые окна. Магазин должен был быть достаточно маленьким, чтобы не требовалось разрешение на строительство, то есть площадью меньше 10 квадратных метров. Он должен был выглядеть старым и привлекательным, и для него необходимо было соорудить прочные книжные полки, вмещающие не менее 700 книг. Планировалось, что это будет моим пенсионерским хобби. Первый магазин Андре построил с двумя красивыми полукруглыми окнами и старой дверью из Риму, Красной Сосны. Снаружи оказалось, что это цыганский караван, и люди все время останавливались, чтобы сфотографироваться. Конструкцию доставили в кузове большого фургона и установили на сваи с помощью трактора. Мы покрасили магазин в зеленый, синий и бирюзовый цвета, установили доску у двери, загерметизировали деревянный интерьер и повесили на дверь наш старый корабельный колокол. И, наконец, мы были готовы распаковывать мои коробки с книгами. С нами в то время жил Джонатан Элиза из Веллингтона. Мы познакомились с ними, когда они приехали и остановились в нашей крошечной садовой хижине на ночлег и завтрак. И с тех пор мы стали близкими друзьями. Лиза работает в библиотеке и читает одну книгу в неделю, а также пишет рецензии на книге. Джонатан — врач, оказывающий паллиативную помощь. Джонатан с большим энтузиазмом помог мне. Он распаковал коробки, привёл книги в порядок, наклеил на них ценники и поставил на полки. Должно быть, этот процесс занял несколько часов, но ему хотелось посмотреть каждую книгу. Если в ней присутствовали фотографии, то его продуктивность снижалась до темпов улитки. Я всегда буду помнить и ценить день расстановки книг по полкам. Крошечный книжный магазин был готов к открытию. Медный колокол с первого дня звонил часто. Будто из ниоткуда появлялось все больше и больше машин и людей, а все потому, что магазин был таким притягательно ярким. Мне пришлось соорудить велопарковку и поставить у входа стулья, чтобы люди могли посидеть в ожидании возможности войти. Я думала, что будет от силы пара покупателей, но активность бурлила. Мой новый магазин быстро зажил своей жизнью, и мое хобби вышло из-под контроля. Если я нахожусь в саду или дома, то слышу звон колокола, поэтому иду и открываю дверь. Эта система хорошо работает в тихое время, но обычно на протяжении большей части дня я и так нахожусь в магазине. Когда входят пять человек, становится тесно, поэтому я сижу снаружи, чтобы внутри было больше места. Я быстро поняла, что секция книг для маленьких детей пользуется огромной популярностью, и детям не хватает места, чтобы читать сидя или лежа, вытянув ноги, как они обычно это делают. Нужно было что-то сделать. «В детской секции мне нужно на два метра больше места на полках», сообщила я многострадальному Лэнсу. Однако вскоре эта просьба переросла в следующую. «Думаю, мне нужен отдельный книжный магазин, полностью посвященный детям». «Кажется, ты говорила, что нужно больше места только на полках», ответил он. «Я знал, что так и произойдет. Два книжных магазина?» «В Монопоури. Рут, это уже не хобби, это бизнес. Мы вообще-то на пенсии». Лэнс постигал искусство быть пенсионером с тех пор, как мы продали чартерную компанию, и он практически достиг совершенства в нём. Я же, напротив, не сидела на месте. Поэтому мы поехали обратно к Андре, мастеру на все руки. В его мастерской уже был построен небольшой домик, идеальный, ему не хватало лишь книжных полок. В октябре 2019 года его привезли к нам в кузове большого фургона. В этот раз с ним также приехали трое мужчин с огромным краном, с помощью которого они переместили новый магазин через здание уже действующего, установив его на отмеченный участок и буквально примостив его к забору. «Мы покрасили здание в оранжевый, желтый, голубой и зеленые цвета, а дверь в ярко-красный». Я устроила небольшой цветник, повесила колокольчики и музыкальные подвески, расставила книги по полкам, и детский книжный магазин был готов. Второй крошечный книжный магазин имел мгновенный успех, и не только у детей, но и у взрослых. Правда, приходится предупреждать заходящих в магазин взрослых, что дверь предназначена для детей. Мы всегда говорим «наклоните голову при входе» тем не менее довольно часто можно услышать тихий звон колокольчиков висящих над входной дверью в начале рождественских каникул приехали сюзанна и рис вместе со своими четырьмя детьми близняшками лулу и мими джесси и аренией вся семья каждый день приходила в детский книжный магазин они очень любят книги пушистого белого кота которого дети брали к себе ночевать они назвали урагану Макмюррей. Спустя несколько месяцев после отъезда они отправили мне огромную посылку. Ко мне на порог пришли две невероятно красивые феи-куклы, блондинка и брюнетка, сидящие на отдельных качелях. Сейчас они стали частью детского книжного магазина, и в солнечную погоду их часто можно увидеть на улице под небольшой верандой. Сейчас в Монопоуре постоянно проживает около 230 человек что составляет всего лишь около 1% населения Саутленда. Мы находимся в конце пути практически в глуши, вдали от цивилизации, но у нас есть два крошечных книжных магазина. Это самые маленькие обособленные книжные магазины Новой Зеландии, где продаются поддержанные книги. Иногда мы можем представлять опасность для дорожного движения, когда водители машин и фургонов паркуются по обе стороны нашей маленькой улицы, а иногда и на подъездной дорожке или на траве. Однажды мне в голову пришла шальная идея. А что если двух крошечных книжных магазинов недостаточно? В последние три года я замечала, что многие мужчины сидят в машине, пока их жены или девушки заходят в магазин осмотреться. Женщины просматривают книги не торопясь, зачастую в тишине, хотя периодически в магазине только и слышно, что болтовню и смех. Многие женщины, зная, что их мужья или партнеры сидят в машине, чувствуют необходимость поторопиться. Один мужчина через время начал сигналить, Другие пассивно-агрессивно заводят машину или топчутся на пороге, приговаривая. «Ну что, уже готова ехать? Уже нашла книгу, которую искала? Я все еще жду здесь, жду у тебя!» В книжном магазине спешить не стоит. Однажды к нам приехал фермер в рабочей одежде. От него пахло овцами. Он был очень вежлив и сказал, что не будет заходить в магазин, поскольку у меня там другие покупатели. «Я в другой день зайду», — сказал он. «Да ничего, заходите, мы не против», — ответила я. «Да не, я промок, да и несёт от меня, как... в другой раз, Рут». После того, как такая ситуация повторилась несколько раз, я решила, что мне нужен третий книжный. Магазин под открытым небом, ориентированный на фермеров, особенно на мужчин. Моё маркетинговое исследование, вернее, опрос моих клиентов о том, что они думают об этой идее, показало следующие результаты. Мужчинам пришлось бы по душе личное пространство сугубо для них. «Любимый, думаю, мне нужен ещё один книжный магазин», — сообщила Элэнсу после нескольких месяцев тщательного обдумывания. Вздох. «Боже, ты когда-нибудь остановишься?» Зачем ещё один-то? Для мужчин охота, рыбалка, фермерство, тракторы, поезда, и чтобы там ещё посидеть можно было. «И где он будет? Прямо возле детского книжного, за забором. И как ты собираешься присматриваться тремя магазинами? проворчал Лэнс. Ты и так уже носишься от одного к другому и всё время говоришь, что тебе не хватает книг. Значит, я буду деловым центром монополии объявила я. «У мужчин будет повод не сидеть в машине, они смогут провести время в этом магазине, посмотреть книги. Я положу карты местности в один из ящиков. И старые выпуски «Плейбой» в другой». Засмеялся Лэнс. Лэнс всегда поддерживал мои крошечные магазины, поскольку он понимает, как сильно я люблю книги и насколько важно для меня общение с людьми. Каждое утро я открываюсь, Он рядом, исправляет всё, что требует исправления. А что-то всегда его требуют. А затем в течение дня приносит мне кофе и фруктовые коктейли. Когда я занята, он помогает в магазине. Когда в магазинах слишком много людей, я отправляю покупателей в дом по соседству. Наш дом, где Лэнс, развлекает их и предлагает им горячий напиток, пока они ждут. Когда мне пришла в голову идея открыть третий книжный магазин, Он попытался остановить меня, потому что не представлял, чего я пытаюсь добиться. Однако, когда решение было принято, он, наконец, признал, что это в любом случае произойдёт. Я купила старый бельевой шкаф и наняла другого местного строителя, Райна Кинкейда, и вскоре маленькая хижина начала приобретать форму. Во время строительства всех моих покупателей интересовала концепция книжного магазина для мужчин. «Теперь у вас будет три крошечных книжных магазина». Но я решила, что у этого магазина будет другое свое название и начала принимать предложения. Как же их было много. Дыра в стене, мужской шкаф, мужская берлога, книги для чуваков, муж-роща, общий гараж, место для пацанов, мужская дыра, пентхаус, укромный уголок. «Аванпост», «Книжный сарай», «Муж-квартира», «Книжный сундук». Когда Сью предложила название «Зе — «Закуток», я поняла, что это именно то, что я искала. Традиция закутков возникла в Ирландии в конце XIX века. Тогда это было небольшое уединенное помещение в пабе, закрытое от основной клиентуры. В некоторых пабах такие закутки есть и по сей день. Клиент платит больше за свое пиво, если пьет его в закутке. Когда мы с моей сестрой Джилл жили в Дублине, мы ездили в Кровхотел, старейший паб Северной Ирландии. Там были маленькие кабинки с закрывающимися дверями, где можно было уединиться, а когда требовалось обслуживание, можно было просто позвонить в колокольчик. Мой закуток — это маленькое относительно уединенное местечко, Там есть крытая веранда со встроенной скамьей. На дне растет красивое кружевное дерево хахерия, которое весной покрывается крошечными белыми цветками. Некоторые фермеры предлагали мне организовать продажу пива или вина, но я не могу, поскольку у меня нет лицензии на торговлю спиртными напитками. И слава богу! В день открытия приехал один из моих дорогих завсегдатаев тери Утул вместе с женой Фэй. Они оба родились в блаффе около 65 лет назад. Терри — великолепный рассказчик. Его истории всегда сопровождаются криками, гримассами и восторженной жестикуляцией. Когда они приехали, Терри вернулся к машине, чтобы забрать свой кнопочный аккордеон, ведь в магазине уже было несколько покупателей. Ко всеобщему удовольствию он встал под верандой и начал играть старые песни. «Идеальные условия» и «Идеальное музыкальное сопровождение для открытия закутка» третьего из моих крошечных книжных магазинов. Байки из магазинов. Сообщество книголюбов. Однажды в магазин на выходные пришли сразу две женщины. Их звали Ирен и Сью. Они познакомились, когда им было за 30, и с тех пор их связывает крепкая дружба. Сейчас Ирэн живет в пансионате для престарелых в сельской местности. Она приезжает в Монопоури со Сью и со своим мужем Тони на выходные и праздники. Они любят Монопоури. Когда они приезжают из Блэк Маунта во фьорд Сью говорит, что будто попадает в совершенно другой мир. За пару дней до Рождества я увидела, что они оставили на моем пороге банку домашнего имбирного печенья с запиской, в которой выразили благодарность за уделенное время и рекомендованные книги. Когда мы встретились в следующий раз, я вернула им банку. Имбирное печенье было настолько вкусным, что я спросила, не могли бы они снова наполнить банку в обмен на другую книгу? «О, нет, я так не могу», — сказала мне Сьюна это. «Она любит дарить подарки, а вот получать их ей трудно». Несколько недель спустя Сью пришла с более крупной банкой печенья. Она протянула мне ее с нагловатой улыбкой. «Возьмите книгу, Сью», — сказала я. «Нет, а вот купить куплю», — покачав головой, парировала Сью. Примерно через месяц, когда я вернулась домой из Теанау на моей входной двери, висела черная сумка из супермаркета. Заглянув нетерпение внутрь, я обнаружила банку, полную печенья, хокки-покки. Это был очередной подарок от Сью. Несколько недель спустя Сью и Эрен вернулись в книжный магазин. Я вернула сумку из супермаркета, банку и попросила еще печенья. На этот раз я решила, что непременно подарю Сью книгу в обмен на ее невероятную доброту. В конце концов, не без помощи Эрен, мне это удалось. Сью уступила и взяла книгу Питера Бидла «Фьорде Она училась в начальной школе с его сыном Саймоном. Питер Билд был одним из ведущих художников-пейзажистов Новой Зеландии. Его не стало в феврале 2021 года. В душе Сью была романтиком. Одной из ее любимых писательниц оказалась Джуд де Веро, автор более 40 исторических романов. Я спросила у Сью, могу ли я написать о ней в своей книге. Она согласилась. В её 59-й день рождения мы сели обсудить то, о чём я напишу. После этого разговора она прислала мне записку. Для Рут. «Быть упомянутой в твоей книге — это настоящий подарок. Спасибо. Это прекрасный подарок ко дню рождения, и я всегда буду дорожить им. Целую. Сью». Мне хотелось плакать. Эта замечательная женщина благодарит меня за то, что я напишу о ней. Разве не должно быть наоборот? Но это еще не весь текст. Чтобы печь, нужно находиться в гармонии и быть счастливым. Моя мама была пекарем, и я видела, как она пекла разное печенье. Прессованное с джемом, песочное. Мой муж любил имбирное, поэтому я решила испечь это печенье для него. Он не поверил, что мое печенье не уступает магазинному. На Рождество мы угощаем всю семью печеньем, приготовленным с любовью. Для Рут я делаю вкусное и хрустящее печенье. Видеть, как она сияет, само по себе бесценный дар. Почему бы не побаловать ее еще? Именно Сью придумала название для моего третьего книжного магазина «Закуток». Благодаря моим крошечным книжным магазинам у меня появилась замечательная подруга, которая выпекает вкуснейшее имбирное печенье, но, как и многие известные шеф-повара, не делятся рецептом.